Привет, Филимон. Угу, привет, Любознайка! Знаешь, Филимон, а нам с тобой написал письмо Дима и Сталина. И что же он нам пишет? Он хочет знать, любят ли какие-нибудь животные жить в снегу. Угу, ну я думаю, что, наверное, кто-то любит. Например, пингвины, северные белые медведи, потому что у них просто нет другого выбора. Ну я думаю, точнее на этот вопрос нам ответит дядя Лёша. Угу. Ужасно, интересно... Ужасно, неизвестно Все то, что интересно На свете есть много видов животных, которые против снега ничего не имеют. Давайте вот так вот их определим. Снеготерпимые. Есть и снеголюбивые животные, действительно. Но все-таки большинство животных Из животных, которые живут в умеренном климате, где зимой всё-таки снег, по идее, выпадает, и в холодном климате, в субарктическом и арктическом поясах, эти животные, конечно же, состоят в особых отношениях со снегом. Но белый медведь. Можно себе представить белого медведя, который действительно активно, всерьёз, по-настоящему, от души не любил снега? Ну, естественно, таких белых медведей не бывает разве что в зоопарке. Белый медведь ничего не имеет против жаркой, солнечной, летней погоды. И если в зоопарке белый медведь привыкает к тому, что вот, прямо с детства привыкает к тому, что вот всегда есть возможность развалиться на тёплом полу, во внутреннем помещении, он этой возможностью будет пользоваться. Хотя и его, и даже такого избалованного теплом и лаской белого медведя, по крайней мере, первый снег с морозцем всегда возбуждает. Кстати, не его одного. Причём даже запах снега и то возбуждает их. А снег, конечно, пахнет по-особенному. И, кстати, разные формы, кристаллические формы снега, Ну, вы знаете, ребят, снежинки бывают самые разные. Бывают крупные, бывают мелкие, бывают крохотные, а бывают такие, которые по одной отдельно. Вообще в воздухе не летают, а только комочками, склеившись по многу снежинок вместе. И все эти формы снежинок пахнут по-разному. Это особая история возможности и способности обоняния млекопитающих животных каких только запахов они не различают. Человек тоже млекопитающий, и у нас прекрасный запах, но прекрасное обоняние, в общем-то, по сравнению, например, с птицами, да, прекрасная способность определять разные запахи. Но, конечно же, медведям, свиньям, собакам мы уступаем в сотни раз в этом отношении. Снег замечательный, термоизолятор. То есть нет, наверное, в природе природных материалов, которые так хорошо берегли бы тепло. Если в снегу сделать себе норку, пещерку, комнатку и как следует уплотнить, похлопывая, нажимая, утаптывая снег на полу, на стенках и на потолке такой вот комнатки, то любое животное с постоянной температурой тела, ну вот птицы и млекопитающие все такие, сможет очень быстро такую свою комнатку нагреть, и это тепло будет очень долго держаться. Эскимосы, инуиты, гренландские и североамериканские, азиатские эскимосы, чукчи, они же строят себе дома из плотного, хорошо смёрзшегося снега. Нарезают его, осторожно это надо делать, чтобы они не рассыпались такие вот блоки, и строят по определенному плану себе дома иглу. И в иглу они разводят костерок, там можно спать и без костра, положить, например, шкуры на снежный утрамбованный пол, снять себя всю одежду, улечься и... Опять-таки какую-нибудь шкуру или какое-нибудь плотное одеяло натянуть, но не надо в него заворачиваться. В иглу тепло, снег замечательно хранит температуру. И у белого медведя, у мамы белой медведицы в снегу очень большая, целая, я бы сказал, такая квартира. Из многих этажей, с длиннющими коридорами, с специальными э, вентиляционными шахтами, ну, чтобы воздух был всё время чистый и свежий. И в такой квартире у неё рождаются крохотные медвежата. 350-400 грамм весит такой. Он величиной с не очень большую рукавицу. И э, ему нужно тепло. А мама медведица держит его на своей широченной лапе, на него дышит. И там внутри, в снежной пещере Воздух, нагретый ну, примерно 400-килограммовым телом мамы-медведицы, такой тёплый, что человек может спотеть. Так что животных, которые к снегу очень по-деловому относятся, и можно сказать, что его, в общем-то, даже любят, на свете немало. Ну, конечно, не слишком много по сравнению с количеством видов животных, живущих в тропиках, но всё-таки совсем немало. Кстати, снег не препятствует обычно нормальному дыханию. И под снегом, и в снегу зимует очень много самых разных животных, в том числе и насекомые. Например, комары-званцы, дергунцы. Очень много есть видов, даже несколько семейств комаров, которые, да, уже в конце февраля, ну, в наших краях, и во всяком случае в марте, во время оттепелей, когда солнышко светит, вот что главное, из снега выбираются и начинают в воздухе плясать. А потом, когда, скажем, небо затянет опять тучами, солнышка больше нету, свет и тепло пропали, они Спасаются от холода в снегу. В снегу очень удобно дышать. Кстати, дышать можно и под льдом, но в снегу всё-таки легче. Ну вот представьте себе водоём, какое-нибудь озеро, покрытое оно льдом. Естественно, лёд... Тоже очень хороший термоизолятор, и водоем не очень замерзает, если он достаточно глубокий, и большой он не очень замерзает. Ну, если морозы где-нибудь минус 60, то, конечно, и 5-6-метровой глубины озера может промерзнуть до дна. Но и тогда живность в этом озере вовсе не обязательно погибнет, рыбам будет сложно, действительно, им надо чтобы была свободная вода, иначе они дышать не могут. Они же дышат жабрами то есть кислородом, который растворён в воде и только в воде. А вот жуки, их личинки, личинки комаров, ручейников, самых разных насекомых, и, кстати, лягушата, и многие-многие другие животные, которые могут дышать кислородом воздуха, могут дышать пузырьками воздуха, которые задерживаются и в большом количестве во льду, и в плотном снежном покрове на водоилами. Интересная тема, очень интересная тема. Конечно же, есть целая громадная компания животных и, кстати, растений, которые лучше всего, самым активным образом живут и особенно бурно размножаются именно когда у них есть доступ к льду. Но это уже другая история.